Глава шестая. Упырь в пижаме. Потрясение, вызванное утратой грозного глаза, пронизывало дом во все последующие дни. Гари все ждал, что он войдет, стуча деревянной ногой в заднюю дверь дома, как входили в нее и выходили другие члены ордена, приносившие новости. И чувствовал, что только настоящее дело способно умерить его горе и чувство вины что он должен как можно быстрее отправиться на поиски оставшихся крест-стражей и уничтожить их. — Ладно, но пока тебе не исполнится семнадцать, ты ничего с... Ирон молча одними губами выговорил крест-стражами. — Все равно сделать не сумеешь, ты же под надзором. А строить планы мы можем и здесь, как в любом другом месте, верно? — Или... — он понизил голос до шепота. Ты думаешь, что тебе уже известно, где находится... — Сам знаешь что. — Нет, — признал Гарри. — По-моему, Гермиона пытается кое-что выяснить, — сказал Рон. — Она говорит, что откладывала это до твоего появления здесь. Они сидели за завтраком. Мистер Уизли и Билл только что отбыли на работу. Миссис Уизли пошла наверх будить Гермиону и Джинни, а Флёр отправилась принимать ванну. — Надзор снимут тридцать первого, — сказал Гарри. — Значит, здесь мне осталось пробыть только четыре дня. Потом я смогу пять, — решительно поправил его Рон. — Мы должны остаться на свадьбу, иначе они нас просто убьют. Они, как понял Гарри, означало Флёр и Миссис Уизли. — Всего один лишний день, — сказал Рон, поняв, что Гарри вот-вот взбунтуется. — Неужели они не понимают, насколько важно? — Конечно, не понимают. — ответил Рон. — Они же ничего не знают. И, кстати, раз уж зашла речь о свадьбе, мне нужно с тобой поговорить. Рон глянул в сторону выходящей в прихожую двери, проверяя, не спустилась ли вниз миссис Уизли, и склонился поближе к Гарри. — Мама попыталась выяснить у меня и у Гермионы, что к чему, чем мы собираемся заняться. Теперь она возьмется за тебя, так что держись. — Папа и Люпин тоже задавали вопросы, но когда мы сказали, что Дамблдор велел тебе ничего, никому, кроме нас, не говорить, они ну, тут же отстали. Мама — другое дело, она человек упорный. Предсказание Рона сбылось уже через несколько часов. Незадолго до обеда миссис Уизли увела Гарри подальше от всех прочих, попросив его взглянуть на одинокий мужской носок, который, как она полагала, мог выпасть из его рюкзака и, заведя Гарри в посудомойню при кухне, приступила к допросу. — Рон с Гермионой, похоже, считают, что вам троим следует покинуть Хогвартс, — начала она легким и непринужденным тоном. — А? — отозвался Гарри. — Ну да, мы уходим из школы. В углу сам собой повернулся отжимной каток, выбросив из-под себя нечто, походившее на бывший жилет мистера Уизли. — А можно мне спросить, почему вы решили прервать образование? поинтересовалась миссис Уизли. «Понимаете, Дамблдор поручил мне одну вещь», — промямлил Гарри. «Рон и Гермиона знают о ней и хотят помочь. И что за вещь?» «Простите, я не могу...» «Знаешь, если честно, я думаю, мы с Артуром имеем право знать это. Уверена, что и мистер с миссис Грейнджер тоже», — заявила миссис Уизли. Общей атаки озабоченных родителей Гарри опасался всерьез. И потому заставил себя взглянуть прямо в глаза миссис Уизли, поневоле отметив при этом, что цвет у них точь-в-точь точь такой же, как у Джинни. Но легче от этого не стало. Дамблдор не хотел, чтобы об этом знал кто-то еще, миссис Уизли. Простите, Рон Гермиона помогать мне не обязаны. Они сами вызвались. Я все равно не понимаю, зачем уходить из школы? Оставив всякое притворство, выпалила она: "Вам и Латт-то всего ничего, ерунда какая-то. Если Дамблдору нужно было исполнить какое-то дело, так в его распоряжении имелся целый орден. Ты, наверное, неправильно понял его, Гарри. Скорее всего, он сказал, что ему нужно что-то сделать, а ты решил, будто он требует этого от тебя". "Нет", ровным тоном ответил Гарри. "Я понял все правильно. Сделать это могу только я". Он вернул миссис Уизли расшитый золотыми камышинами носок, принадлежность которого ему якобы надлежало установить. — не мой сказал он. — Я не болею за команду Пэдмор Юнайтед. — А, ну да, — отозвалась миссис Уизли, снова вдруг обретая, что несколько настораживала, свой обычный небрежный тон. — Могла бы и сама догадаться. Ладно, Гарри? — Раз уж мы все пока здесь, помоги нам в приготовлениях к свадьбе Билла и Флёра, ладно? Столько еще всего осталось сделать? — Нет, я... — Конечно, — промямлил обескураженный внезапной сменой темы Гарри. — Какой ты все-таки милый, — сказала она и, улыбаясь, покинула посудомойню. И, начиная с этой минуты, миссис Уизли принялась наваливать на Гарри, Рона и Гермиона столько связанных с приготовлениями к свадьбе дел, что времени подумать о чем бы то ни было у них просто не оставалось. Самое доброжелательное истолкование ее поведения состояло в том, что она пытается отвлечь их от мыслей о грозном глазе и ужасах их недавнего перелета. Однако, проведя два дня в безостановочной чистке ножей, подборе цветов для бантиков, ленточек и букетов, очистке сада и огорода от гномов, и помощи миссис уизли в изготовлении немыслимых количеств канапе, Гарри начал подозревать, что она руководствуется совсем иными мотивами. Все, что она им поручала, казалось, удерживало его, Рона и Гермиону на расстоянии друг от друга. С той первой ночи, когда он рассказал друзьям, как волан пытал Оли Вандера, у него не было ни единой возможности поговорить с ними наедине. — По-моему, мама решила, — негромко сказала Джинни, когда на третий день пребывания Гарри в норе они вдвоем накрывали стол к обеду, — что если она не даст вам сойтись и о чем-нибудь договориться, то сможет отсрочить ваш уход. — И что, по ее мнению, будет дальше? — пробормотал Гарри. — Кто-то другой убьет волан де пока мы готовим пирожки с мясом. Он произнес это, не подумав, и сразу увидел, как побелела Джинни. — Так это правда? — спросила она. — А вот, значит, что ты задумал. — Я... Нет... Я пошутил. — уклончиво ответил Гарри.